Книга 1. Глава 1. Сквайр Хокинс и его земли в штате Теннесси. Он владеет множеством земель на языке индейцев Чипавеев. Энджел. Прекрасный кус достался вам. Миркрэфт. Земля даст фунт за акр. Сперва пущу задешево, но, сэр, вам даже это дорого, как видно. Бен Джонсон, одураченный дьявол. В июне 1800 года Сквайр Хокинс сидел на одном из толстых бревен, сложенных пирамидой перед его домом, и наслаждался летним утром. Дело происходило в Обетстауне в восточной части штата Теннесси. Не всякий знает, что Обедстаун расположен на вершине горы, ибо ничто вокруг на это не указывает. И все же поселок стоял на горе. Она поздравляю, вы пригласили Вия. И опять он грузно упал. Ему снова помогли встать, и наконец Вия окончательно вернулся в себя. Поздравляю, вы пригласили Вия!» Поиск Хамы Брута обнаружена церковь, обнаружена нечисть, обнаружен пол, обнаружен круг. В круге обнаружен. Сгинь, проклятый! Не ужаса, заорал Хама Брут не своим голосом и замахнулся на Вия кулаком. Виа от неожиданности моргнул, его веки со щелчком хлопнули в воздухе. «Где хама?» «Это он кричал!» «Что случилось?» «Наперебой затороторили вурдалаки, упыри и оборотни. Ви стоял неподвижно. «Орган веки совершили недопустимую операцию и будут закрыты. Согласны?» «Нет!», Нет! – заорала нечисть в ужасе. «Поздно. Орган веки закрыты и не могут быть открыты до завершения сеанса. Для завершения сеанса выведите меня отсюда и снова введите». Ви покачнулся и грузно рухнул на пол. Чудовища заново бросились поднимать его тяжкую тушу, но тут прокричали третьи петухи. Бросив Ви лежащим на полу, испуганная нежить ринулась, кто как попало в окна, чтобы поскорее вылететь. Но не тут-то было, окна были закрыты. Так и остались они там, завязнув в окнах. Получив у пана обещанную тысячу червоных, Хама Брут возвращался в город, в семинарию. Ярко светило полуденное солнце, и за плечами звякали монеты в узелке. Когда Хама проходил мимо церкви, он видел, как в распахнутых на стеж дверях метался местный священник, не в силах вынести такого посрамления Божьей святыни, и долетали оттуда грозные крики. «Сгинь! Сгинь, нечистый! Я должен вести службу!» компонент ви не может быть удален так как является системным раздавался в ответ густой за могильный голос дружелюбный интерфейс сген не чистый позволяет обеспечить работу с пользователем и обеспечить стопроцентную надежную системная ошибка попытка деления на букву о продолжить поиск хамы брута да нет отмена.